Глава 17. Таверна «Песчаный змей» представляла собой двухэтажное деревянное строение с черепичной крышей и множеством арочных окон, в которых горел желтоватый свет, мерцающий в легких сумерках. Мы с магом шли рядом по дорожке прямо ко входу, а когда оказались внутри, я заулыбалась с интересом, разглядывая убранство помещения причудливые и грубо сколоченные столы и стулья, на потолке массивные деревянные балки, к которым прикручены круглые древесные люстры со свечами вместо лампочек. Барная стойка справа со встроенными в стену бочонками, с краниками и бард, играющий на лютне в конце зала. Все это напомнило мне картину из какого-то фильма со средневековым антуражем. Запах здесь тоже особенный. Хмель смешивался с мускусом и ворохом парфюма разношерстных, но далеко не бедных посетителей. Разносчик в белоснежном фартуке подбежал к нам и с поклоном повел к отдаленному столику, который уже был накрыт на двоих. Прошу. Галантно усадил меня на стул Адриан, а сам опустился напротив. Я поставила на стол бутыль с самогоном и вопросительно посмотрела на рыжего. Хозяйка таверны подойдет к нам с минуты на минуту, чтобы снять пробу, ответил он на мой немой вопрос, и разносчик принес аппетитно пахнущее жаркое вино и круглые кукурузные булочки. Вот тогда я поняла, что безумно голодна. Наплевав на местный этикет, жадностью набросилась на еду под пристальным взглядом следователя. «Очень вкусно!» Сделала глоток отменного вина и едва не заурчала довольной кошкой. «Думаю, заведение ждет успех. Особенно!» — отсалютовал бокалом маг, если они станут продавать вашу огненную воду. Я промокнула уголки губ салфеткой и искренне улыбнулась Адриану. «Было приятно осознавать, что ему не все равно, но я до конца не понимала, что именно движет этим мужчиной. Скорее всего, он действует исключительно в своих интересах, хочет феерично раскрыть дело и выслужиться, пользуясь всеми вокруг». Я тяжело вздохнула и опустила взгляд, когда осознала правдивость собственных мыслей. «Что ж, мне тоже нужно просто получить выгоду от этого странного союза. И лучше всего начать прямо сейчас, чтобы не терять времени». Только я хотела заикнуться о способе, которым Адриан хочет вытащить Колина из комы, как в зал вошла высокая женщина преклонных лет в дорогом добротном, расшитом камнями черном платье. Ее строгий образ венчала шляпа с вуалью на пол лица. Она подошла к нашему столику и без слов подсела. Адриан, не хочешь представить меня своей прелестной спутнице? Полился ее приятный голос. Конечно, Кармен, знакомьтесь, леди Лилия Рут. Хозяйка песчаного змея и моя двоюродная тетушка полине матери. О, как интересно! Интересненько! Адриан нахваливал ваш продукт. Хотелось бы попробовать огненную воду Хейденов. Зыркнула она на бутылку и подтянула к себе пустой бокал. «Почто за честь угостить вас. Расплылась я в улыбке и уважительно кивнула, откупорила бутыль и плеснула напиток Фужер. Прошу. Начала с замиранием сердца наблюдать за тем, как женщина делает глоток. Ее глаза расширились, стоило ей вкусить самогона. Валь на миг воспламенилась, когда Лилея полыхнула огненной магией, как это было тогда с Адрианом, взмахнула рукой, туша пожар, и уставилась на меня с таким удивлением, что даже смешно стало. «Единый! Сколько стоит этот волшебный напиток?» И тут я растерялась. Много раз думала, по какой цене продавать настойку, но так и не определилась до конца. И продешевить боялась, и завысить цену. Адриан сразу уловил моё замешательство и вмешался. «Леди Кармен прибыла сюда лишь для того, чтобы ты могла снять пробу. Всеми финансовыми делами заведует её брат Колин. Думаю, вы сможете все решить при личной встрече». «Да», — подхватила я. «Колин отправит вам конца с местом и временем встречи. Там вы сможете наедине все подробно обговорить». «А это вам в подарок». Протянул ей бутыль. «У вас прекрасное заведение и замечательный повар». Женщина расцвела райским цветком, цапнула самогон со стола и подскочила с места. «Благодарю. Приятного вам вечера». Игриво подмигнула магу и упорхнула на второй этаж таверны. «Вы не предупредили, что таверной владеет ваша родственница», предъявила Адриану претензию. «Тем более меня удивляет, что вы не выбрали это прекрасное заведение в качестве места жительства на время расследования». Ага. «И предпочли объедать бедных сирот», — читалось между строк. «Мы не особо афишируем наше родство». Чуть поморщившись, ответил Адриан. «У тетушки непростой характер. Да и в Хейден роли мне комфортнее в том плане, что все участники недавних событий собрались в одном месте. И разве бы я узнала о таком прекрасном напитке, если бы жил здесь и лишь изредка наведывался в гости?» «Я уже второй раз наблюдаю, как проявляется магия, стоит только отведать огненной воды одаренному. Неужели она так действует на магов? Поначалу я списала это на удивительные особенности Лигерта, но, увидев тот же самый эффект на другом человеке, призадумалась. Госпожа Рут владеет стихией огня, и кому, как не ей, привычно укращать его проявления. А я думал, что вы уже догадались. Загадочно улыбнулся молодой человек и подлил мне вина в бокал. Новый напиток Хейденов — нечто необыкновенное. Огненная вода прочищает энергетические каналы высвобождая скрытые резервы организма. Видимо, эффект вы наблюдаете в виде выплеска магии. Но невозможно передать словами, что в этот момент творится внутри. Сила ведь тоже пьянит, похлеще любого хмельного напитка будет. А тут она насыщает каждую клеточку, мгновенно поступает в кровь и наполняет ощущением, будто родился заново. «Оу!» — округлила глаза, переваривая информацию. Покосилась на лестницу, где исчезла госпожа Лилея, и поняла, что продешевила и что секрет изготовления самогона нужно беречь, как зеницу ока. Услуги этих самых магов стоили баснословных денег. Достаточно вспомнить, сколько запросил с нас Тиони за лечение Колина. А если у меня появится то, что позарез будет нужно самим магам? Вон как дамочка вцепилась с лапками в бутыль, которую я полдня собирала по капле. Цену на эти капли можно смело измерять в золоте и продавать не в бутылках, а во флаконах с мерными пипетками». «Вижу, вы сообразили, что в загребущей ручки тетушки Рут утекла приличная сумма». Ухмыльнулся Адриан, я машинально кивнула и отпила вина, чтобы смочить пересохшее горло. «Не переживайте и не думайте, что я таким образом решил вас обмануть. На самом деле у Лилеи полно связи в столице, и она не утерпит похвастаться новым зельем перед знакомыми». Не пройдет и недели, как к вам выстроится очередь из желающих приобрести удивительный напиток. Рекомендую сделать запасы и продавать огненную воду не меньше золотого за унцию». «Эм... А...» Да речи пропал, когда сопоставила, что унция равна примерно 30 граммам, и что в одном литре жидкости около 33 унций. «То есть э, я вот так, с барского плеча, сейчас подарила почти 50 золотых? Ну-ну...» Адриан накрыл мою похолодевшую ладошку своей и пододвинулся поближе. Не расстраивайтесь. Очень скоро вы станете очень богатой невестой, Кармен, и сможете нанять лучших целителей для вашего брата. Но я бы посоветовал. Лицо мага вдруг оказалось так близко к моему, что я почувствовала ветерок его дыхания на коже. Что? От волнения снова пересохло во рту, и я невольно облизала губы. От этого невинного действия глаза Адриана полыхнули зеленым огнем. Вместо ответа Мак вдруг подался вперед, пробуя мои губы на вкус. Сердце пропустило удар от того, каким чувственным и умелым оказался поцелуй. А может, хмель ударил в голову нам обоим. Очарование момента разрушилось грубым смехом за спиной. Опомнившись, я оттолкнула от себя халы и замахнулась, чтобы отвесить ему пощечину, но рыжий гад ловко перехватил руку в воздухе. «Довольно». Прошипела разъяренной кошкой слишком уж свежи воспоминания прошлого и того дикого разочарования в отношениях, что испытала после предательства мужа. А этот маг всем своим видом демонстрировал, что неравнодушен к женскому полу и вряд ли будет верен избраннице. «Вы пригласили меня сюда, чтобы скомпрометировать и уничтожить мою репутацию?» «Шш, Кармен!» Маг поцеловал мою ладошку, которую цепко сжимал в руках и не позволял мне подняться и покинуть это место. «Я прошу прощения за свое поведение». Не удержался от соблазна, когда увидел вас такой беспомощной, своей растерянности и такой желанной. Строите из себя благородного рыцаря, что спешит на помощь невинной деве? Зло бросило на халу его счастье, что тот смешок за спиной не имел к нам никакого отношения. Просто шумная компания за дальним столом от чего-то развеселилась. Немедленно отвезите меня домой. И вы не хотите узнать ответ на главный вопрос? Лукаво улыбнулся, гад, не уверена, что вообще его сегодня услышу. «Вы нарочно тянете время все Всё-таки вытащила руку из захвата и отодвинулась на приличное расстояние. «Вы обещали брату, что моя честь не пострадает. А что на деле? Накидывайтесь на беззащитную девушку с поцелуями!» «Кармен...» Адриан глубоко вздохнул. «Ваша честь никоим образом не пострадала. И разве вам совсем не понравилось?» «Я едва не захлебнулась слюной от возмущения». Захлопала ресницами в попытке наорать на мага за то, что перешел всяческие границы дозволенного, а он снова прикоснулся ко мне и крепко сжал мою ладонь. Заглянул прямо в душу своими опасными зелеными глазами, и вся ярость, что бушевала внутри, исчезла. На ее место пришло спокойствие и даже умиротворение. «Так нечестно! Он нагло воздействовал на меня своими чарами!» «Не льстите себе, Адриан!» Вырвала руку из его захвата и попыталась разорвать зрительную связь, но почему-то не смогла. Будто привязанная невидимой нитью продолжила искать в его глазах глубину. «Ваши штучки на меня не действуют. Очаровывайте с их помощью лучше столичных дам!» Диким усилием воли опустила взгляд и с облегчением вздохнула. «Кажется, я все же правильно истолковала догадку, что именно захочет от меня Маков взамен на лекарство. И стало так противно, так обидно!» «Словами не передать. Все мужики одинаковые. Ненавижу!» «Но если ради брата мне придется терпеть ваше приставание, то я и на это пойду». Жала со злобы кулаки и лишь мельком мазнула взглядом по лицу мага, испугавшись снова угодить в плен его зеленых глаз. «Простите, Кармен». Как-то странно он запнулся на моем имени, а потом с подозрением прищурился. «Я не зря занимаю эту должность при дворе. Мне помогает редкий для магов дар». Он помедлил и немного наклонил голову, разглядывая меня так пристально, будто видел впервые. Через поцелуй я могу... Как бы сказать... Запустил он руку в волосы и изъерошил свою рыжую гриву, а я застыла без движения и забыла, как дышать. Я могу увидеть прошлое. Опять он поймал мой взгляд в плен и поджал алые губы. Думаю, нам есть о чем поговорить. Ольга.